В высшей степени характерными птицами Индии и Африки являются коротконогие дрозды или бюльбюли, рахи-подидае, составляющие семейство, не родами, но богатое видами. Размером они не превосходят наших дроздов. Отличаются тонким клювом, длинными крыльями, мягким и густым оперением. Бюльбюль -бюль темный, пиконодус нигриатус, водится в Аравии и на Цикладских островах. Другой вид того же рода, бюльбюль -бюль серый, пиконотус арсиноя, несколько меньше предыдущего, водится в Египте.